Николай Иванович Кореев. Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох. Предисловие к изданию 1903 года. Настоящая книга представляет собой то же самое, что изданное мною раньше введение в курсы истории новейшего времени, год издания 1881 «Древнего мира» – 1882, «Средних веков» – 1883, «Нового времени» – 1884 и «Древнего Востока» – 1887 год издания, а также книг «Философия культурной и социальной истории нового времени» – год издания 1893 и «Главные обобщения всемирной истории» – 1903 год издания. Названные «Введения» действительно были «Введения» в читанные мною общие университетские курсы, которым я обыкновенно предпосылал общие обзоры больших отделов истории. Что касается до двух остальных книг, то они тоже имеют характер общих обзоров, но являются уже не «Введениями», а «Подведениями» итогов. Книга «Философия культурной и социальной истории нового времени» была написана мною после выхода в свет первых трех томов моей истории Западной Европы в новое время, год издания 1892 и следующие года, как обобщение главного содержания этого труда, могущее вместе с тем быть введением в историю XIX века, которая до 1870 года потом и изложена была в четвертом и пятом томах названного сочинения». Наконец, главные обобщения всемирной истории были задуманы и выполнены мною, чтобы свести к более объединенному и обобщенному виду весь фактический и идейный материал, заключающийся в моих учебных книгах древней, средней и новой истории, предназначенных для среднего образования. Теперь, в сущности, я даю как бы слияние в одно целое наиболее существенного содержания названных книжек с всемирно-исторической точки зрения, переработанная притом и дополненная. В чем заключается всемирно-историческая точка зрения, это объяснено в первой главе настоящей книги, и потому здесь об этом нечего говорить. Замечу только, что названная точка зрения есть по самому существу своему историко-философская, и, следовательно, предлагаемые очерки общего хода всемирной истории – Относится к так называемым «философиям истории». В книгах подобного рода очень часто философия в смысле логической системы получает перевес над историей, в смысле построения, основанного на реальном взаимоотношении фактов. Эта книжка, наоборот, имеет скорее именно исторический, чем философский характер, и для того, чтобы понимать ее содержание – Достаточно вообще лишь знания среднеучебного курса истории и некоторого научного образования вообще. Успех, какой имели среди лиц, занимающихся самообразованием, названной выше книжки, позволяет мне надеяться, что и это не будет лишним для тех читателей, которые желают охватить всемирную историю в ее целости. Настоящая книжка, первая в задуманной редакции «Вестника и библиотеки самообразования», Серии исторических книг общего содержания. 2 мая 1903 года. Очерк 1. Всемирно-историческая точка зрения. Постепенное объединение судеб отдельных стран и народов. Всемирная история не есть только сумма частных историй, то есть истории отдельных стран и народов. Смотреть на историю человечества таким образом мы имели бы право только в том случае, если бы жизнь каждой страны, каждого народа протекала совершенно обособленно, вне какой бы то ни было связи с историей других стран, других народов. Всякому известно, что в настоящее время нет почти ни одного уголка заселенной земли, который так или иначе в той или другой мере не испытывал бы на себе влияние со стороны того, что происходит в других местах, и что сближение между наиболее отдаленными одна от другой странами, один от другого народами, делается все более и более тесным. Политические интересы современных государств и наций в разных частях света до такой степени переплелись между собою, что мы имеем полное право говорить о существовании мировой политики как сложной системы взаимоотношений между всеми цивилизованными и варварскими народами всех пяти частей света, от каковых взаимоотношений зависят судьбы и диких племен, населяющих еще значительное пространство суши. Мы можем также говорить о существовании мировой торговли – то есть об экономическом взаимодействии между всеми частями света или составляющими их отдельными странами. Наконец, быстрое распространение по всему земному шару всего того, что входит в понятие «высшей культуры», свидетельствует равным образом, что история движется в объединительном направлении. Конечно, движение это началось не со вчерашнего дня – В начале человеческой истории была полная разрозненность отдельных групп, на которые делились все племена земного шара. Люди жили небольшими ордами и родами, большей частью враждовавшими со своими ближайшими соседями. Да и впоследствии, когда в нескольких пунктах Старого Света возникли первые государственные организации, они отделялись одна от другой обширными пространствами без путей сообщения без культурного населения, без исторической жизни. Только постепенно началось сближение между отдельными культурными оазисами. Но началось оно все-таки очень давно, и имеет оно весьма длинную историю, измеряющуюся целыми тысячелетиями. С этой точки зрения, всемирная история и является перед нами как процесс постепенного установления политических, экономических и культурных взаимоотношений между населениями отдельных стран, то есть процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, им захватываемая, все более и более начинает жить двойною жизнью, то есть жизнью свою собственную, местную и особую, и жизнью общую, универсальную, состоящую, с одной стороны, в том или ином участии в делах других народов, а с другой – в испытывании разнородных влияний, идущих от этих других народов. То, что касается только самого народа, есть, так сказать, его частное достояние, и всемирная история человечества – конечно, есть прежде всего сумма таких частных историй. Но она получает право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку судьбы отдельных народов переплетаются между собою. Один народ оказывает на другой то или иное влияние. Между народами устанавливается известная историческая преемственность. И таким образом над суммой частных историй возникает история общая, универсальная всемирная. Беглый взгляд на целое всемирной истории. Бросим же теперь самый беглый взгляд на целое всемирной истории, чтобы, охватив это целое сразу, найти в нем фактическое подтверждение высказанной только что общей мысли. Известно, что развитая культурная жизнь зародилась первоначально лишь на немногих пунктах земного шара, и только постепенно распространялась и на другие страны. Причем самостоятельно она зарождалась лишь в известных географических условиях – топографических, климатических и почвенных. Такими колыбелями цивилизации были речные долины Нила, Тигра и Ефрата, Инда и Ганга, Янзыдзяна, южнее 40 градусов северной широты и с весьма плодородную почвою. Можно поэтому сказать – что первыми цивилизациями были цивилизации речные. В древнейшую эпоху культурные страны были в буквальном смысле оазисами среди громадной пустыни, и всемирная история началась лишь тогда, когда началось сближение между такими изолированными странами. В то самое время, как Китай и Индия, отделенные от других древних культурных стран громадными и труднопроходимыми пространствами, жили, в общем, обособленно от остальных нам известных народов древности. Самые старые исторические страны мира – Египет и Месопотамия – весьма рано вошли в соприкосновение между собою, когда один из первых египетских фараонов XVIII династии, поцарение которой относят за 17 веков до Рождества Христова, предпринял завоевание Сирии и дошел до Тигра и Ефрата. За периодом речных цивилизаций последовал период цивилизаций морских. Его открывает история финикийцев, которые своей колонизацией превратили Средиземное море в Финикийское озеро. Этот предприимчивый народ явился первым распространителем цивилизации, возникшей в речных долинах Нила, Тигра и Ефрата по берегам моря, которая действительно сделалась средиземным для культурных стран древности. Финикийцев сменили греки, развившие свою колонизацию по берегам этого моря с прибавкой к нему и морей Мраморного, Черного и Азовского. Затем это же море сделалось внутренним озером Римской империи, объединившей под своей властью чуть ли не весь Древний мир, за исключением Индии и Китая. Впоследствии, с расширением исторической сцены, К старому Средиземному морю прибавились другие, средиземные же моря, немецкое и балтийское, игравшие такую же роль в Средние века и в Новое время. По отношению к морям в наиболее благоприятные условия поставлена Европа, и с переходом власти над Средиземным морем греком этому первому европейскому историческому народу и первенство в истории цивилизации перешло к Европе. В настоящее время мы живем в период океанической цивилизации, начало которому было положено великими географическими открытиями конца XV и начала XVI века, а именно морского пути в Индию, открытия Америки, первым кругосветным плаванием и тому подобное. В связь с этим постепенным расширением исторической сцены нужно поставить еще два общих факта. Смену господства отдельных человеческих рас и объединение истории отдельных стран в историю человечества. Известно, что человечество распадается на несколько рас, между которыми существуют не только физические, но и психические особенности. Не все расы одинаково одарены в духовном отношении, и потому они могут быть разделены на высшие и низшие. Народы, принадлежащие к последним и до сих пор находятся в диком состоянии, и едва ли перешли на стадию варварства. Исторические народы принадлежат, напротив, к высшим, более одаренным расам. По-видимому, древнейшие цивилизации принадлежали монгольской расе. Это, впрочем, вопрос довольно темный и спорный. Но настоящее развитие цивилизации происходило главным образом в пределах расы белой. В ней первенство в хронологическом отношении принадлежит семитам, игравшим главнейшую роль в древнейшей истории Востока от Месопотамии до Египта. Позднее, с выступлением в Азии персов и в Европе греков, господство перешло к арийской расе, за которую оно остается и поныне. К благоприятным географическим условиям европейской истории нужно присоединить и это важное условие – антропологическое. Громадное большинство населения нашей части света, то есть Все народы романские, германские и славянские с литовцами принадлежат корейской расе. И они же колонизовали в новое время Америку, Австралию, Северную Азию, Сибирь, не говоря об южноазиатских и африканских поселениях и владениях европейцев среди сплошного туземного населения, иногда дикого или полудикого в Африке, или уже ранее жившего историческую жизнью в Египте, в Индии. Из всего этого видна и вся историческая преемственность. История Китая и Индии стоит особняком, равно как и история Мексики и Перу в Америке до прихода европейцев. Главную сцену всемирной истории, на которой в древнейшие времена происходили военные и мирные столкновения народов, была Передняя Азия с Египтом. За полторы тысячи лет до Рождества Христова Египтяне предприняли завоевание Сирии и в первый раз пришли в соприкосновение с со Ассирией. Сирия после этого на долгое время делается ареной борьбы между Египтом и Ассирией. И как раз в это время финикийцы сделались распространителями египетской и оссиро-вавилонской цивилизации. К этому же времени относится политическая история евреев, которым постоянно пришлось испытывать на себе ведшуюся с переменным счастьем войну – между Египтом и Ассирией. В конце концов, в этой борьбе Ассирия одержала верх, но только для того, чтобы пасть в VII веке до Рождества Христова и расчистить путь для завоевания всех этих стран в VI веке, то есть Вавилонии, Ассирии, Сирии, Египта, Малой Азии, царством персидским, войска которого заходили уже и в такие страны, где не появлялись ни египтяне, ни ассирийцы. Особенно важное значение имело то обстоятельство, что это громадное царство, включившее в себя разнородные нации и племена на разных ступенях цивилизации, около 500 года до Рождества Христова вступило в борьбу с греками, которая окончилась завоеванием самой Персии греками при Александре Македонском и основанием в отдельных ее провинциях новых эллинистических государств. Затем и сама Греция – и эллинистические царства на Востоке были постепенно завоеваны Римом, который, победив соперничавший с ним в западной половине Средиземного моря Карфаген и подчинив себе берега всей этой части названного моря, образовал громадную всемирную монархию. Все эти политические события и перемены, начиная с первого похода египетских фараонов на Сирию и кончая образованием Римской империи, не могли, конечно, не отразиться на культурном взаимодействии между отдельными странами и народами, образовавшими главный исторический мир. Результатом взаимодействия было объединение большей части Древнего мира на почве греческой образованности, римской гражданственности и христианской религии, возникшей среди еврейского народа. Эта общая цивилизация, благодаря завоеванию римлянами стран, ранее не живших культурную жизнью, Испании, Галии, части Германии и Британии, северной части Балканского полуострова и, благодаря совершившемуся позднее принятию христианства из Рима или Византии народами Северной и Восточной Европы, расширила историческую сцену, включив в нее всю Европу, а впоследствии и все страны, где только селились европейцы но одновременно с христианским объединением европейских народов с VII века после Рождества Христова стало совершаться объединение мусульманское в Азии и в Африке, между тем, как сам христианский мир в Европе распался в IX-XI веках на западный, католический и восточный, православный. Вековая борьба между христианством и магометанством Который которой последняя одерживала победа над первым, окончилась все-таки победою первого. Примечание: Завоевание азиатских и африканских областей Римской империи в VII веке. Завоевание Испании маврами в VIII веке. Завоевание Руси монголами, принявшими вскоре затем ислам в XIII веке. Завоевание славянских государств на Балканском полуострове в XIV веке и завоевание Византийской империи в XV веке турками, которые в XVI и XVII веках представляли собою весьма опасную для Европы силу. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Прибавим, что в Средние века – мусульмане развили у себя на старогреческой основе блестящую цивилизацию, которая, хотя скоро пала, но не осталась без влияния на успехи образованности у европейских народов. В общем, наиболее влиятельную преемницу, продолжательницу и распространительницу по всему миру цивилизации греко-римского происхождения сделалась, благодаря более выгодным географическим и историческим условиям, Западная Европа, откуда главнейшие приобретения цивилизации стали распространяться в новое время иностраны восточной Европы и во вновь открытые земли Америки, Австралии, Африки и к древним культурным народам Востока. Необходимость изучения общего хода истории и задача философии истории Вот эти-то взаимоотношения и преемственность народов и цивилизации и составляют единство всемирной истории, в которой, конечно, отдельные народы играли и играют далеко не одинаковую роль. Благодаря этой же преемственности и тем заимствованиям, какие один народ делает у другого, возможно установить историческую последовательность отдельных сторон нашей цивилизации, многими началами которой мы обязаны древним культурным странам Востока. Нельзя здесь не отметить в этой истории множество случаев гибели целых цивилизаций и долговременного культурного застоя. Так погибли многие древневосточные цивилизации, отчасти вследствие внутренней своей непрочности, отчасти вследствие внешних катастроф, вроде варварских вторжений. Главную причину внутренней непрочности древних цивилизаций было, как мы увидим, то обстоятельство – что они представляли из себя лишь цивилизацией незначительного большинства, тогда как угнетенная народная масса пребывала в самом жалком невежестве. С другой стороны, цивилизованные страны представляли из себя сначала, как только что было сказано, лишь оазисы среди громадных пространств, населенных дикими и полудикими народами, со стороны которых всегда этим странам грозили опустошительные нашествия. Последние нередко сопровождались настоящими катастрофами. В лучшем случае только задерживавшими дальнейшее развитие цивилизации, но иногда и прямо уничтожавшими большую часть сделанных успехов. Уже Древнему Египту приходилось постоянно обороняться от соседних кочевников. Также известны скифские нашествия на Азию. Не менее варваров губили цивилизацию и международные войны с завоевательными целями. В истории падения античной цивилизации весьма важную роль играли также нашествия варварских народов, часть которых даже разрушила Римскую империю. Одним из неблагоприятных условий для истории цивилизации на востоке Европы были постоянные нашествия на нее азиатских кочевых народов, например, завоевание Руси монголами и балканского полуострова Турками. Западная Европа была в этом отношении счастливей восточной, так как была лучше ограждена от подобного рода нашествий. Чем далее, однако, подвигается история, тем все более и более усиливаются условия прочности цивилизации. В настоящее время образованные страны уже не представляют из себя немногих оазисов среди культурной пустыни, и варварство все более и более отступает перед цивилизацией. С другой стороны, с улучшением политического, юридического и экономического положения народных масс, с распространением между ними образования, цивилизация является более обеспеченной и от внутренних катастроф. Этому упрочению внешних и внутренних условий цивилизации в истории самого прогресса соответствует и большее совершенство новой цивилизации сравнительно с прежними. Не говоря уже об успехе знаний и технических изобретений, сказывающихся на всей нашей духовной и материальной жизни, главное различие заключается в большем развитии и большей самостоятельности человеческой личности. В древних восточных царствах, как и теперь еще на Востоке, человек был порабощен всецело религиозным догматизмом и политическим деспотизмом, вообще являющимися главными причинами исторического застоя. Впервые в Европе у греков возникли самостоятельная философия и свободное государство, заключающее в себе принципы культурного развития и лучшего социального положения человеческой личности. Как неразличны были в разные времена и в разных местах судьбы прогресса, скольким бы случайностям он ни подвергался, как бы односторонне он ни совершался, сколько бы, наконец, ни было в его истории возвращений вспять, В общем, ход всемирной цивилизации был прогрессивный, хотя в самой Европе, где жизнь создала для него наиболее благоприятные условия, история прогресса шла в высшей степени неравномерно, и за временами более быстрого движения вперед следовали периоды застоя и реакции, прерывавшие это поступательное движение. Еще за полтора века до Рождества Христова греческий историк Полибий в своей «Всеобщей истории» указывал на то, что к его времени судьба свела вместе все происшествия Вселенной и заставила их действовать в одном направлении. Вследствие чего, по его словам, частные истории, как члены, отделенные от тела, не могут дать представления о целом. Через 18 столетий после него известный французский писатель, епископ Мо, господин Боссюэт, в своем рассуждении о всемирной истории точно так же говорил о необходимости выработки общего взгляда на историю, который по отношению к отдельным странам и эпохам был бы тем же самым, что представляет из себя общая географическая карта по отношению к картам отдельных стран. Еще более, чем во втором веке до Рождества Христова или в XVII веке по Рождеству Христову, должна чувствоваться потребность в объединенном представлении хода всемирной истории в наше время, когда сама история сделалась действительно мировою, и когда, с другой стороны, мы имеем за собою целый ряд историко-философских попыток охватить все прошлое человечество как великий всемирно-исторический процесс, в который все более и более втягиваются отдельные страны и народы для участия в общем культурном движении – к лучшему будущему всего человечества. Я не стану здесь распространяться о том, что такое философия истории, как она возникла и развивалась, какие в ней существуют школы и направления, в чем заключаются положительные и отрицательные стороны разных ее концепций и систем. Но это не мешает мне упомянуть, что именно изображение всемирно-исторического процесса с некоторой общей точки зрения – И есть основная задача философии истории. Было бы долго рассматривать все способы, употреблявшиеся для разрешения указанной задачи. И только в виде примеров я приведу две концепции, стоящие в связи со стремлением к объединенному изображению общего хода истории. Два способа философского построения всемирно-исторического процесса. В конце XVIII века Кандарсе, желая начертать историческую картину успехов человеческого ума, придумал для этого такую форму. Необходимо, говорит он, выбрать факты из истории разных народов, сблизить между собою и соединить эти факты, дабы извлечь из них гипотетическую историю одного народа и составить картину его успехов. Совсем иная идея была положена немецким философом Гегелем, в основу его философии истории. С точки зрения его системы, всемирный дух, развивающийся в истории, переселяется от одного народа к другому, из которых каждый в известное время есть носитель всемирного духа на данной ступени его развития. Да и народы лишь тогда имеют историю, когда в них обитает этот дух. Никогда, по представлениям Гегеля, не дважды в одном месте или в двух местах одновременно. Обе концепции – результат стремления подняться выше механического соединения частных историй, выше установления одной только простой связи между многим, подняться до единства, до гипотетической истории одного народа, до изображения единого процесса во многих народах. Взгляд Кондарсе, однако, не соответствует действительности. Да и сам этот мыслитель называет свое представление гипотетическим. Исторические факты, знаменующие успехи человеческого ума, относятся не к одному народу, а ко многим. И в этом смысле концепция Гегеля вернее. Но если взгляд Кондарсе заведомо гипотетический, то представление немецкого философа не менее явно фантастическое. Тем более, что подметив преемственность наций и включив в нее особняком стоявшие Китай и Индию, Гегель при этом вытянул всю историю по прямой линии, упустив из виду, что народы не только сменяют друг друга, но и находятся во взаимодействии. Из-за этого-то взаимодействия и происходит движение многих народов в одном направлении, позволяющее выбирать факты из жизни разных наций – для отнесения их к единому гипотетическому народу. Если при концепции Кандарсе исчезает целая сторона истории, то есть разнообразие ее национальных факторов и происходящее между ними взаимодействие, то ничто не мешает нам представить многие члены, находящиеся во взаимодействии, как одно целое и выдвинуть на первый план то, что относится не к одной части этого целого, а более или менее ко всем». Как области одного государства, живя местной жизнью, участвуют и в жизни общей, так и несколько народов могут составить высшую единицу – особый исторический мир, вроде греко-римского, христианского, мусульманского и тому подобное. Тут уже не гипотетически мы можем смотреть на совокупность многих наций, как на один народ, и не фантастически говорить о постоянном переходе культурного развития от одной нации к другой. Как национальный тип есть результат слияния племенных особенностей, или как один национальный тип может иметь несколько местных видоизменений, так и несколько народов, связанных взаимодействием и обоюдными культурными влияниями, способны создать до некоторой степени и общий тип, видоизменениями которого и будут отдельные народы. Подобный тип – это, признаюсь, все-таки отвлечение. Рассматриваемое, однако, в реальных экземплярах отдельных народов, оно заключает в себе более реального, чем единичный народ Кандарсе и объединяющий историю человечества всемирный дух Гегеля. Каждый народ придает общему для многих явлению своеобразную окраску, и каждый народ создает нечто свое, что усвояется потом другими народами и таким образом делается общим им всем. Такой общий тип в наиболее развитой степени представляет из себя, например, Западная Европа, народы которые, как мы увидим, обособившись от остального исторического мира в тесном взаимодействии между собою, оказывали постоянно один на другой культурные влияния весьма разнородного характера. Феодализм, католицизм, романтизм, гуманизм, протестантизм, абсолютизм, просвещение и так далее. Все это – общие разным народам явления, которые или только выступают более рельефным образом, или раньше и сильнее развиваются в одной какой-либо отдельной стране, вследствие чего и возможна некоторая общая история западноевропейских народов, как бы история единичного народа, как бы история некоторого духа, переходящего от одного народа к другому с гуманизмом – из Италии в Германию, с протестантизмом – из Германии в другие страны и так далее. Было бы, конечно, слишком смело применять то же самое, например, культурным нациям Древнего Востока. Здесь не было такой тесной и общей жизни, как в роман германской Европе в Средние века и Новое время. Но, с другой стороны, эта оговорка касается, собственно говоря, не существа дела – а лишь меньшей развитости одного и того же явления в древности сравнительно с новым временем. Народы Древнего Востока за полтора слишком тысячелетия до Рождества Христова тоже ведь начали сближаться между собою, испытывать общую судьбу, меняться друг с другом идеями, знаниями, искусствами и тому подобное. Притом ранние цивилизации имеют весьма много общего между собою, и это позволяет нам говорить не только об особом мире Древнего Востока, но и об особом древневосточном культурном типе, видоизменения которого мы наблюдаем во всех великих и малых царствах Египта и Передней Азии. Возникновение, развитие, видоизменение этого типа в области религии, философии и науки, в области государства и общественных отношений, в зависимости от того, что возникало в одной стране, и переходила в другие, от взаимодействия между отдельными нациями, от приобщения к совместной исторической жизни и иных еще народов. Таковы рамки, в которых может быть уложена и общая история Востока. Хотя, конечно, вне этих рамок останется еще очень много такого, что имеет значение лишь для истории одной какой-либо страны. Но такова, в конце концов, сущность всякой общей истории – в смысле непростой только суммы историй частных. С точки зрения общего культурного типа позволительно при том объединять рассмотрение таких стран, которые и не находились в общении между собою. Здесь возможно историческое построение по сравнительному методу, имеющему в настоящее время такое широкое применение в науке. Этот метод уже не стесняется ни временем, ни пространством, и применение его к истории Древнего Востока может еще более способствовать единству ее построения, поскольку разные страны представляли в своей истории сходные черты, позволяющие находить в них нечто такое, что присуще всем этим странам.